Бульон из мочалки. В стене под обоями была маленькая комнатка. Посередине комнатки стоял столик, покрытый цветной скатеркой. Эта скатерка что-то Мите напоминала. «У людей, что здесь жили раньше, было полным-полно лишних носовых платков. Я одолжила несколько и смастерила скатерку», — похвасталась вреднючка. «Правда красиво получилось? Хватило и на покрывало для кроваток». Вреднючка показала на маленькие, но очень уютные с виду кроватки, размерами напоминавшие кукольные. В углу комнатки разместился старинного вида буфет с резными ножками. На дверце буфета висел большущий замок. «Приходится запирать от него, а ключ прятать», — Хлопотун показал на пузатика. «А то этот обжор все начисто подъедает». «Просто ты, Хлопотун, жаднючий», — «Ты даже пустые тюбики от зубной пасты плячешь под кловать!» «Я не жадный, а бережливый!» — обиделся хлопотун. «В хозяйстве все пригодится!» Пока домовята спорили, Митя никак не мог налюбоваться на их комнатку. Она была намного просторнее и лучше любого кукольного домика. Рядом с этой замечательной комнаткой его собственная стала казаться не такой привлекательной. «Я тоже хотел бы жить здесь!» «Не вздумай!» — заявила вреднючка. — Ты не пролезешь. Не надо было вырастать таким огромным. Митя приуныл. Он и в самом деле был великоват для маленького домика. Вот если бы он мог по желанию становиться то больше, то меньше, он сказал об этом домовятам, чем страшно их рассмешил. — Мы не волшебники. А быть маленькими так уже приятно. Давай, гляди, наступит. Вреднючка зевнула. Следом за ней зевнула пузатик. «Еще несколько часов, и нужно будет вставать». «Пойдем-ка мы спать», — домовята стали разбирать кроватки. «Обычно мы ложимся рано, а сегодня поднялись попугать тебя». «Спокойной ночи!» «Пока!» И невежливая вреднючка захлопнула дверцу прямо перед носом мальчика. «А завтра вы придете?» «Ну, это еще как сказать», — донеслось из комнаты. «Может быть, и у вас под шкафом, или где-нибудь за кафелем на кухне живут маленькие человечки и пьют чай из маленьких чашечек? И если дома у вас уютно и тепло, не скрипят двери, не бьется посуда, то, значит, вы дружите со своими маленькими домовятами». На следующее утро Митя проснулся очень поздно. Он лежал в кровати и пытался припомнить, были ли домовята на самом деле или приснились ему. Чем больше он об этом думал, тем больше склонялся к мысли, что все случившееся ночью было только сном. Митя даже заглянул под кровать, но ничего похожего на дверцу не нашел и расстроился. Сегодня ночью у него появились маленькие друзья, а утром исчезли. «Сладко спал на новом месте?» — спросила мама, когда Митя пришел на кухню. «Уже двенадцатый час. Я хотела тебя разбудить, но пожалела». Митя любил по утрам пить с мамой чай. За завтраком мама нередко рассказывала ему о своем детстве. По ее словам выходила, что она была самой умной и послушной девочкой в мире. «Твоему папе несказанно повезло, и ты должен стараться быть похожим на меня». Этими словами мама обычно заканчивала поучительный рассказ о своем славном детстве. Но сегодня у нее не было времени разговаривать с Митей. С переездом на новую квартиру у мамы возникло множество дел. «Голова разваливается. Сколько нужно всего переделать? Сегодня, сынок, тебе придется побыть дома одному. Не скучай!» Мама торопливо поцеловала Митю, впрыгнула в туфли на высоких каблуках, схватила сумочку и исчезла. А Митя остался дома совсем один. «Как жаль, что домовята мне приснились. Вот бы с ними поиграть!» Но вокруг было тихо, делать нечего. И чтобы не скучать, Митя задумал приготовить обед. «Вот здорово! мама и папа придут, а на столе их ждет роскошный обед из трех блюд. Тот-то будет сюрпризик!» Но прежде Митя сам решил позавтракать. Он намазал бутерброд персиковым джемом и полез в холодильник за соком. Достал сок и повернулся к столу. «Но чудо! Бутерброд исчез!» На том месте, где он лежал, осталось лишь несколько крошек. Митя заглянул под стол и увидел там пузатика. Мордочка домовенка была до ушей перемазана повидлом. «Я ничего не ел», — поспешно заявил пузатик, стряхивая с живота крошки. «А как же повидло на щеках?» «Какое повидло? Тебе показалось?» И пузатик торопливо вытер щеки о скатерть. Только сейчас Митя окончательно поверил, что домовята не были сном, и ужасно обрадовался. — Как тебе спалось? — Плохо, — вздохнул Пузатик. — Я всю ночь волочился, а когда под утло задлимал, то мне приснился бутылблот с валением, примерно как этот, который я не ел. Дверцы хлебницы открылись. Из нее выглянули Вреднючка и Хлопотун. Они успели снять свои нелепые костюмы и немало от этого выиграли. На Вреднючке была коротенькая зелененькая юбочка в белый горошек и желтенькая кофточка. Хлопотун надел голубенькие штанишки с помочами и рубашку с блестящими черными пуговками. Пузатик избавился от красной кукольной юбки и сейчас был в цветастой с короткими рукавами рубашке и оранжевых широченных шортах. «Что будем делать? Прозвлекаемся?» Вреднючка повисла на краю холодильника и ловко соскользнула на пол. «Не могу!» — Нитя достал из кухонного шкафа кастрюлю. «Я готовлю обед!» Хлопотун запрыгал на холодильнике. «Чур, я буду руководить!» Митя с трудом представлял себе, как готовят обеды. Прежде он никогда не делал этого сам, хотя иногда помогал маме и бабушке. «Трудяшка ты мой маленький!» умилялась бабушка, когда Митя размешивал ложкой кашу или выключал чайник. Ничего сложнее этого, мальчику делать пока не приходилось. Так что, когда домовята пообещали помочь ему с обедом, Митя охотно согласился так посмотрим, что есть в холодильнике», — важно произнес Хлопотун. Вреднючка и Пузатик забрались на табуретку и, поднатужившись, открыли дверцу. В холодильнике зажглась лампочка. Хлопотун отпихнул пузатика и заглянул внутрь. «Банка со шпротами, молоко, колбаса, картошка, помидоры, огурцы. Достаточно для обеда, если, конечно, за дело берется профессионал». «Будем варить суп из колбасы!» — радостно закричала Вреднючка. Она ухватила палку колбасы и подняла ее над головой, как штангу. Митя никогда не слышал про суп из колбасы, но решил, что опытным поварам лучше знать, существует такой суп или нет. «Чем скорее мы начнем, тем скорее отдохнем», — поторопил хлопотун. Он велел Митя налить в кастрюлю молока и вскипятить его. «Колбасный суп варится на кипяченном молоке», — авторитетно подтвердила вреднючка. Они с хлопотоном взяли кухонный нож и принялись пилить колбасу. Хлопотун то и дело засучивал рукава и поплевывал на ладони. Пока домовята готовили колбасный суп, Митя решил сварить макароны. Но оказалось, что макароны длиннее кастрюли и никак не хотят помещаться в ней. Тогда Митя стал ломать макароны на кусочки и запихивать их в кастрюлю. Но в этот момент он почувствовал запах гари, «Пузатик, молоко убегает, выключай!» Запах горя усиливался. «Пузатик, ты что, не слышишь? Выключи молоко!» Но Пузатик куда-то пропал. Непонятно было, куда он подевался. Забыв про убегающее молоко, Хлопатун, Вреднючка и Митя стали искать его по всей кухне. Неожиданно они услышали слабый стук, доносившийся из холодильника. Митя поспешно открыл дверцу, и прямо ему в руки выпал окоченевший Пузатик. Он дрожал и весь был покрыт изморозью. Волосы и ресницы у него заиндивели и торчали ледяными сосульками. «Что ты там делал?» — набросился на Пузатик Хлопотун. «Почему не помогал готовить колбасный суп Ва -ва -ва. бубнил Пузатик синими губами. Он так одеревенел, что не мог говорить. Митя усадил его поближе к плите, чтобы он отогрелся. Когда толстячок разморозился, он рассказал, что не удержался от соблазна съесть кусочек торта. Но как только пузатик забрался в холодильник, дверца захлопнулась, и он оказался в западне. — Чем это пахнет? — вреднючка принюхалась. — Похоже, что у кого-то сбежало молоко. Митя повернулся к плите и ахнул. Донышко кастрюльки почернело и обуглилось. Домовята заметались по кухне. — Пожар! Гри! Звизгнула вреднючка. Она схватила стакан воды и выплеснула его на раскаленную кастрюльку. Вода зашипела, и во все стороны полетели брызги. Митя подскочил к плите и быстро выключил ее. Потом он открыл форточку, чтобы выветрился угар. «Где вы застряли?» — поторопил хлопотун. «Давайте колбасу для супа. Вот она. Стой! Перестань сейчас же!» Но последний кусочек колбасы уже исчез за щекой у пузатика. Оказалось, что оттаявший толстячок без промедления занялся колбасой. — Что ты наделал? Ты оставил Митиных родителей без ужина. Бедненькие, несчастненькие, голодненькие родители. Они так надеялись, так верили, что дома их ожидает тарелочка колбасного супа. заухало вреднючка. Пузатик, жалобно моргая, смотрел на Митю и мучился угрызениями совести. Он был огорчен, что не удержался и умял всю колбасу. Впрочем, Пузатик довольно скоро утешился. Он взял длинную вермишелину, опустил ее в коробку с молоком и незаметно для себя выдул все молоко, что там еще оставалось. «Теперь и молока нет!» — всплеснул ручками вреднючка. «Теперь мы не сможем приготовить колбасный суп, Пузатик! Что ты наделал?» «Это я от лосиности. Я ужасно лосеный застенчиво признался Пузатик. «А может, вместо колбасного супа приготовим еще что-нибудь?» предложил Митя. «Не понимаешь кулинарном искусстве, вот и помолчи!» проворчал Хлопатум. «Испортили мое фирменное блюдо, а теперь заявляют, будто ничего страшного не произошло!» Вреднючка заглянула в холодильник и захлопала в ладоши. «Родители не останутся без ужина! Будем варить бульон из мочалки с укропом!» «Но такого бульона нет!» Попытался запротестовать Митя. «Это еще не значит, что его нельзя приготовить!» Решительно отрезала вреднючка. Она влезла на стул, поставила на плиту кастрюлю с водой и дождалась, пока та забурлила. Потом вренючка стала поочередно бросать в воду помидоры, огурцы, соль, сахар, майонез, котлеты и вермишель. В довершение она кинула в кастрюлю мочалку для мытья посуда «Уважающей себя хозяйке должен быть свой маленький кулинарный секретик», — авторитетно сообщила Вреднючка. «Хочешь, скажу свой. К мочалке добавляется малюсенькая веточка укропа. Гениально и просто!» Пока Вреднючка готовила бульон, Пузатик незаметно огляделся и засунул руку в стоящий на столе стаканчик с крышечкой. Он нашарил там что-то маленькое и решил, что это конфета. Недолго думая, Пузатик положил ее в рот. В следующее мгновение он ракетой взвился в воздух. В стаканчике папа хранил перец. о, -о вопил пузатик, бегая по столу. «Галю! Потушите меня!» Он опрокинул сахарницу и разбил чашку. Потом подбежал к крану и стал полоскать рот холодной водой. От этого перец защипал еще сильнее. «Сам виноват!» — назидательно сказал хлопотун. «Все твои беды от беспардонного обжорства!» Митя взял веник и стал сметать рассыпанный сахар. Хлопотун сидел на краю стола, свесив ножки, и наблюдал, как Митя работает. А «Вон там грязно. Как ты метешь? Совершенно не умеешь держать веник». «А как нужно? Ты мне не покажешь?» — попросил Митя. Но Хлопотун замотал головой. «Учись сам, а я буду руководить». «А ты сам-то умеешь мести». «Я умею теоретически», — авторитетно заявил Хлопотун. «Для руководителя это самое важное». Немного погодя, Вреднючка заявила, что суп готов. Митя потянулся было ложкой к кастрюле, но Вреднючка отпихнула его руку. «Ты хотел сделать родителям сюрприз? Пусть это будет сюрпризом и для тебя». Вечером перед приходом родителей домовята ушли в свою комнатку, унося с собой большой огурец. «Мы его честно заработали и теперь честно съедим». — сказала вреднючка. — Почему-то свой суп из мочалки она есть не стала, а только понюхала. — Я великодушно уступаю его вам. В семь часов вернулись домой папа и мама. Оба были уставшие и голодные. — Я ничего не успела приготовить, — извиняющимся голосом сказала мама. — Придется обойтись бутербродами. — Обожени, не волнуйтесь, — Митя гордо разлил по тарелкам вреднючкин суп. «Пахнет как-то необычно». Мама зачерпнула суп ложкой и с подозрением стала рассматривать. Голодный папа не стал разбирать, что перед ним, и одобрительно мыча начал есть. Неожиданно он выудил из тарелки мочалку. Некоторое время разглядывал ее, а потом сказал, «Мочалка — это ничего, ее даже можно разжевать. Когда я в первый раз готовил обед, то уронил в кастрюлю ежик для бутылок. «На следующей неделе у нас новоселье». Мама достала хлеб и стала готовить бутерброды. «Надеюсь, там мы обойдемся без неожиданностей». «Если бы мама знала, что неожиданности еще только начинаются».